Глава 76. Марианна решила ни в чем себя не ограничивать. «Позову всех и обязательно напьюсь». Она купила торт и украсила его свечками. Воткнула сорок штук. Марианна приказала себе забыть о разговоре с сотрудниками отдела собственной безопасности, о грядущем позоре и весьма вероятном увольнении – надела обтягивающую майку с надписью «No Kids» на груди и порхала от одного гостя к другому со стаканом в руке, повторяя «За свободу!». ЖБ появился поздно вечером под руку с молоденькой девицей в джинсовых шортах и топит светофуксия до пупка. Лейтенант прятал за спиной бутылку шампанского, решил сразу отпраздновать развод — и залить горе по поводу отказа в совместной опеке. Парочка погостила недолго, потом ли шевалье поцеловал Марианну в лоб, шепнул, что они с Лорин встречаются в клубе с ее друзьями, и голубки упорхнули. Часа в три ночи начали расходиться остальные. К пяти в квартире остался только дед. Повсюду грязные стаканы, недопитые бутылки, раздавленные птифуры, одноразовые тарелки с едва початыми кусками торта. Марианна без сил повалилась на диван рядом с кошкой и открыла бутылку Деспирадос. «Хочешь, помогу тебе навести порядок?» «Не бери в голову, это подождет до завтра. У меня теперь будет масса времени на наведение порядка». Дед тоже взял себе пиво, покачал головой. «Как я тебя понимаю!» Неделю назад лейтенант ПДЛ отмечал свою отставку. Ушел в 52 года, прослужив в полиции 27 долгих лет. Марианна была пьяна. Она уронила бутылку на паркет, и пиво потекло под диван. «Что за идиотизм звать тебя дедом? Ты старше меня всего-то лет на десять, а выглядишь лучше многих моих ровесников. Ты один, сам по себе, отчитываться не перед кем. Иди сюда». Она пододвинулась, давая ему место, спихнула ногой кошку. Дед улыбнулся. «Могу я уточнить, что конкретно ты мне предлагаешь, Марианна?» Майор Огресс улыбнулась в ответ. «Давай займемся любовью. Отпразднуем начало моей новой жизни. Твоей, кстати, тоже. Придадимся утехам, ничего больше, клянусь. Ты вряд ли захочешь сделать мне ребенка. У тебя их вон сколько». Лейтенант Паделуни без труда справился с волнением, подхватил стул за спинку и устроился напротив Марианны. — Ты серьезно? — Хочу ли я заняться с тобой любовью? — Ну, можно разок попробовать. Я тебе больше не начальница. — Я не о том, а о ребенке. Ты говорила серьезно или просто глупо пошутила? Голова у Марианны кружилась, но она кивнула почти машинально, что могло означать «да» или «почему бы» и «нет». Он наклонился и взял ее за руку. «Это не шутка, красавица? Через шесть месяцев я смогу положить ладонь на твой округлившийся живот с моим наследником внутри, а через год буду утешать плачущего малыша, который капризничает и хочет к папе. И мне не придется проводить Рождество в одиночестве, ведь нужно будет ставить елку, украшать ее сверкающими звездами и изображать Пер Ноэля. А качели у меня в саду снова обретут хозяина, и я достану из сарая велосипед, смогу гулять в порту, ходить в бассейн и на ярмарку. Есть сладкую вату, кататься на карусели И наслаждаться мультиками? Ты хочешь подарить мне все это, Марианна? И маленький мальчик или чудесная девочка Будет целовать меня по утрам, Залезать на колени и шептать со смехом «Ты колючий, папа!» и я не закончу жизнь никому ненужным старикашкой который борется с желанием названивать взрослым детям ведь каждый вечер я буду рассказывать сказку малышу а он будет всякий раз виснуть у меня на шее не желая отпускать от себя я получу все это марианна я все начну сначала повернув стрелки вспять «Отмотаю время на двадцать лет назад?» «Ты серьезно, Марианна?» Она потянула деда к себе. Экс-лейтенант полиции ПДЛУ по не стал сопротивляться. «Я тебя не разочарую. Я стану идеальным отцом. Уж будь так любезен!» — прошептала Марианна. — Тебе придется постараться, потому что я стану сумасшедшей мамочкой.